Дневник Брауна. В течение ночи меня постоянно будил грохот продолжительных каменных осыпей и лавин. Время от времени на протяжении ночи мы вставали и смотрели на гору в надежде, что все облака разойдутся, но мы смогли бросить только беглый взгляд. Я думаю, доктор отказался от всякой надежды подняться на вершину в этом году» и я сочувствую ему в его огромном разочаровании. Примечание. Цитируется по Брайс. Кук-Пири. The Polar Controversy Reserved. Стагпоул Букс. 1997 год. Конец примечания. Кук увлеченно описывает потрясающие пейзажи и открытую им гору, названную Дистон, В честь моего друга Генри Дистона, в качестве открытия он упоминает и широкий ледник Викофф, в который многочисленными притоками разгружается восточный водосборный бассейн горы Дистон. Примечание. Ледник Викофф. Назван в честь Кларенса Викоффа, американского бизнесмена, с которым Кук сдружился во время плавания в Арктику на судне «Эрик» в 1901 году. Конец примечания. Книга Кука. Восхождение на гору Маккинли теперь было отложено как безнадежное предприятие. Однако мы решили уделить около недели исследованию ледника «Руфь» и разведке общего характера восточных предгорий. Мистер Портер для наблюдений выбрал хребет, разделяющий два ледника. Мы вместе с Паркером, Брауном и Баррелом хотели перейти эту гряду, чтобы исследовать ледник Руфь до его притоков. С полевым снаряжением в рюкзаках мы отправились утром 21 июля. Наш путь по леднику Токоситна, пролегал по холмам из острых осколков гранита и кварца вокруг огромных карстовых пустот, через ледяные тоннели, где воды бешено ревели по пути вниз, за пределами ледника. Мы карабкались сквозь кустарник и высокую траву по зарослям голубики и цветам старой ледниковой морены, пересекая медвежьи тропы каждые несколько минут. Поднявшись выше, Мы разбили лагерь в Седловине, откуда виднелись оба ледника. Мы провели на этом хребте два дня и две ночи, и Портер добился замечательных результатов с точки зрения топографии, но мы не нашли никаких новых гор, ледников или подступов к Маккинли. Результат этой рекогностировки в конечном счете доказал нам безнадежность дальнейшего восхождения от любой точки, до которой можно добраться прежде, чем наступающая зима закроет ворота к высшему миру. С этим настроением мы вернулись в лагерь, чтобы разработать план дальнейших поисково-разведочных работ. Примечание Кук. To the top of the continent. New York Double Day Page Company. 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society. 1996 год. Конец примечания. Дважды Кук упоминает свое желание исследовать ледник Руфь, но осуществить это удастся только через полтора месяца и в другом составе. Наступающая зима, о которой говорит Кук, была, разумеется, ни при чем. Считаться следовало не с зимой, до нее было далеко а с желаниями благодетелей Паркера и Диссонта. Профессор оказался слабейшим участником, однако, сделав финансовый вклад, он получил привилегии и уверенно ими пользовался. Его невозможно было эвакуировать в тыл, и фактически он стал грузом на шее начальника. У Брайса читаем: в дневнике Браун признал что доктор Кук повернул обратно на леднике Токоситна ради профессора Паркера. Примечание. Брайс. Cook peered the polar controversy resolved Stackpole Books, 1997 год. Конец примечания. Ссылаясь на дневник Паркера, Брайс подытоживает. "Доктор признал, что совершить восхождение с этой стороны Нет никакой возможности, так что Паркер принял решение сразу вернуться в Нью-Йорк. Примечание. Bryce Cook Peary, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Диссонт тоже нуждался во внимании. Эквивалентом финансового вклада было вовсе не увековечение его имени на карте, что было сделано, а охота в дебрях Аляски. В книге Кук не раз говорит о так называемом походе на запад и задачах на западе. Эти словарные украшения тождественны одному: обеспечить охоту Диссонту. Летом 1906 года на Аляске Кук не был свободным человеком, а босс направился в Янгстаун, заброшенный лагерь золотоискателей в 15 километрах от Паркер-хауса, вниз по течению Йентны. Похоже, что отступление стало облегчением не только для Паркера, но и для Брауна. В книге «Завоевание МакКинли», впервые изданной в 1913 году, Браун пишет, Нам больше не надо было прилагать всю энергию ума и тела, чтобы удовлетворить всепоглощающую страсть к скорости, независимо от ее цены. Мы плыли по течению, скорее, как группа цыган, беззаботных и свободных, как дети. Смех и грубые шутки раздавались на всем протяжении вьючного обоза. Примечание «Денали Десепшн».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 Браун, The Conquest of Mount McKinley, General Books, LLC, 2009 год Стаг, The Ascent of Denali, New York Cosimo Classics, 2007 год Конец примечания Понятно, что слова «страсть к скорости» независимо от ее цены Камень в огород кука Паркеру, впрочем, не полегчало брайс отмечает что он дошел до своего предела когда увидел многочисленные потоки вытекающие из ледника каиллтна дневник брауна профессор испугался при первом переходе в брод и мне пришлось вести его лошадь далеко вниз и переправлять его через разные реки он верхом а я вплавь примечание Цитируется по Брайс, Кук-Пири, The Polar Controversy resolved Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Произошла передислокация. Чтобы закончить карту новой территории, Портер продолжал топографические работы. Кук, Браун и Миллер должны были доставить большой и все припасы из паркерхауса в Янгстаун, и этим троим пришлось несладко. Книга Кука. В Паркерхаус мы прибыли вечером 31 июля после самых отвратительных водных приключений за весь поход. Мы провели в воде, стоявшей очень высоко, более трех часов. Вокруг Паркерхауса Вся река изменилась. Возле лодки образовалась новая коса, и она оказалась на мели в сплошном болоте. Мы развели костер, чтобы согреться, затем принялись готовить лодку к спуску. Мы перетащили ее через мелководье, под нависающими деревьями, через корни и со скоростью автомобиля вырвались на более широкий поток. Но стоило только почувствовать облегчение, Как начались неприятности. Большой садился на одну мель за другой. Наконец мы с раздражением выбросили за борт оба якоря и в три часа при свете яркого костра повалились на песок для пятиминутного отдыха. Когда мы проснулись, шоколадные воды воспламенились восходящим солнцем, а мы были засыпаны пушистым пеплом от тополевых поленьев.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 Конец примечания. Кук нанял на работу старателя Джона Докина. Теперь Барилл и Докин должны были подготовиться для так называемого «похода на запад», в частности прорубить тропу до Кичатны. Все остальные на Большом пошли вниз по Йентне и 1 августа прибыли на станцию. По трудности Финал экспедиции не уступает всей ее остальной части. Книга Кука. В низовьях Большой осторожно прошел через мели дельты реки Суситны, спокойные воды залива Кука. Налитая на топлики, имчась в порогах вниз по быстрой ледяной воде, мы сломали руль и погнули все лопасти винта. Мы оборудовали корму так чтобы двое могли править веслами, и в реке это самодельное средство работало превосходно. Поскольку винт тянул со скоростью 8 миль в час, и судно находилось под контролем, мы решили, что это безопасно. Рискнуть пройти 30 миль Коварного моря до Тайонека, с отливом, уходящим со скоростью 8 миль в час, первые 10 миль мы прошли быстро» но заметили высокие волны, накатывающие с востока. Шторм не заставил себя ждать. Небольшие сгустки испарений стального цвета летели в нас, как из пушки. Волны направляли нас бортом к ветру, заставляя маленькое суденышко крутиться, разворачиваться, трещать, пока мы не поняли, что оно скоро развалится. Теперь нам пришлось направлять баркас, кормовой частью к волне, держа зигзагообразный курс. При этом разрушительные волны начали хлестать через борт. Брауна с принцем, осторожно управлявших лодкой, дважды чуть не смыло с кормы в кипящие воды. И их в целях безопасности пришлось привязать веревками к палубе. Двигатель работал с перебоями, из-за неистовой тряски судна, низкой температуры и грязи в охлаждающей его воде. Два человека занимались мотором. Один из них доктор Кук. Остальных в укрытии ужасно укачало. В отчаянии мы попытались спастись от шторма в реке Белуге. Но бесконечно низкие берега, о которой разбивались огромные волны, выглядели не очень привлекательно. Следующей надеждой стала другая река Чулитна, но когда мы позволили ветру и волнам отнести нас в залив, мы увидели, что там было еще опаснее, чем в реке Белуге. Волны, как мы прикинули, высотой в 15 футов качали баркас и разбивались о берег всего в нескольких сотнях футов а дна накрыла нас, и на секунду показалось, что лодка целиком ушла под воду. Кто-то в этот момент воскликнул «На берег!», но поскольку пологий берег простирался на 5 миль, и повсюду бились волны, загорать на таком пляже никому не хотелось. Между тем нужно было что-то быстро предпринимать. Нашей единственной надеждой было пересечь залив Кука, до подветренного берега, но эта перспектива была не лучшей. Надвигалась ужасная темная штормовая ночь. С людьми, привязанными к палубе, и без гавани на 200 миль вперед, мы подумали, что лучше отойти подальше от земли в ночь и во мрак продолжающегося шторма. Теперь ветер дул порывами, но с такой силой, что нас выносило на гребень волны, несмотря на нормальную работу мотора. В такие моменты Баркас взмывал вверх, а затем падал вниз, вызывая у всех приступы морской болезни. Падая с волн, Баркас трещал так, как будто он налетел на камень, и профессор Паркер часто спрашивал, обо что мы ударились. Несмотря на наши усилия пересечь залив, Сильный отлив понес нас на юг, и когда мы приблизились к Тайонеку, волны стали прерывистыми, ветер поутих, так что стоило попытаться высадиться. Мы зашли за косу, бросили якорь, спустили свою маленькую 14-футовую брезентовую лодку, и Браун с принцем сумели пробраться на ней через буруны в реку. Мистер Финч с командой опытных индийских лодочников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 1996 год. Конец примечания. Об этом случае, едва не ставшем катастрофой, вспоминает и Гершель Паркер. Во время пересечения залива Кука мы встретились со страшным штормом, и только благодаря героическим усилиям доктора Кука, мистера Брауна и некоторых других членов команды Экспедиция, в конце концов, с целости высадилась в Тайонеке. Примечание. Паркер. The Exploration of Mountain McKinley. Is it the Crest of the Continent? Review of Review. Январь 1907 года. Конец примечания. Все это случилось 3 августа. А на следующий день Кук нашел сообщение, что Дистон прибудет только через две недели. С отъезжающим Паркером начальник передал, что он ждет охотника в Тайонеке. У Большого был поврежден насос охлаждения, у Кука имелся запасной, и чтобы его установить, баркас переместили в механический цех завода, производящего консервы из лосося с местным жителем Биллом Хьюзом было составлено соглашение об аренде дополнительных 15 лошадей. Таким образом, подготовка к большой охоте завершалась, но 25 августа Дистон сообщил, что не приедет. Неожиданная и принципиальная новость. Она означала, во-первых, что обязанности перед спонсором у доктора Кука больше нет, и до наступления холодов можно заниматься чем-то полезным, а во-вторых, что его ждут финансовые трудности, ибо деньги от Дистана, скорее всего, не поступят. В книге Кук формулирует для себя новые задачи. От того, что не прибыли некоторые члены нашего отряда, мы приняли решение отказаться от запланированного похода на Кускоквим, разбить отряд на группы для сбора образцов дичи в более доступных местах и продолжать геолого-разведочные работы. Брауна с Бичером послали в устье реки Матануски для добычи лося, горного барана и коз. Большой быстро двинулся вверх по Йентне и прибыл в лагерь Янгстаун 28 августа. Отсюда принц и Миллер с пятью лошадьми отправились в долину Кичатны, тоже за охотничьими образцами. Четыре лошади были направлены к Портеру для того, чтобы облегчить его задачу по транспортировке снаряжения. Затем вместе с Бариллом и Докеном мы спустились по Йентне до станции, чтобы подготовиться к следующему этапу работы. Заключительной задачей на этот сезон Я определил исследование речных систем и ледников к востоку от горы Маккинли и обследование северного острова Гребня в поисках пути к вершине горы для возможного будущего восхождения. Примечание. Кук. To the top of the continent. New York Double Day Page and Company, 1908 год. Репринт паблишт байда Фредерика и Кук Сосайти, 1996 год. Конец примечания. Две телеграммы ушли в большой мир. Одна Герберту Бриджмену. «Мой дорогой Бриджмен, я не получал от тебя никаких писем, хотя написал тебе два месяца тому назад. Докладывать особо не о чем. Мы усердно работали» и к настоящему моменту исследовали около одной тысячи квадратных миль. Сейчас я привожу в порядок последние дела и надеюсь телеграфировать тебе о нашей работе в начале октября из Сьюарда. Если телеграмма будет достаточно важной, то отдай ее в Ассошейтед Пресс. С уважением, Кук. Примечание. Нью-Йорк Таймс. Октябрь. 8 число 1906 года. Конец примечания. Другая Гершелю Паркеру. Кук сообщал компаньону, что намерен исследовать южное подножие Маккинли, используя лодку "Большой", чтобы выбрать новый маршрут для экспедиции будущего года. Признанный специалист по Аляске доктор Мур весьма лестно отозвался о результатах работы Кука, Летом 1906 года были выполнены великолепные географические исследования и квартирование южных предгорий Маккинли. Если бы доктор Кук просто вернулся в Нью-Йорк и сообщил о том, что ему удалось сделать, то уважение к нему только прибавилось бы, и без сомнения, на следующий год он мог бы возглавить успешную экспедицию с северо-востока. Но вместо этого что и сегодня выглядит неправдоподобным, доктор Кук отправился в действительно очень странное путешествие. Примечание. Мур. Маунтен Маккинли. The Pioneer Climbs. University of Alaska, Seattle. The Mountaineers. 2000 год. Конец примечания. Категорически не согласен с Муром. Ничего неправдоподобного или странного, не происходило. Кук действовал абсолютно понятно и логично. Все складывалось отлично. Уникальная лодка после всех пертрубаций была отремонтирована, имелись первоклассное снаряжение и уйма продуктов. За два месяца тяжелой работы в горах участники экспедиции великолепно акклиматизировались. И вот теперь, если забыть о финансах, Настоящее везение. Дистон отказался от охоты. Если бы богач прибыл на Аляску, то ни о каком походе в сторону Маккинли и речи бы не шло. Паркер уехал. Дистон не появился. Кук мог принимать решение самостоятельно. Огромное расстояние разделяет дом Кука в Нью-Йорке и поселок Тайонек. Можно ли представить ни от кого не зависящего путешественника, который на месте Кука не воспользовался бы представившейся возможностью увидеть путь к Маккинли и найдя его, попробовать начать восхождение. Нет такого человека. И в 1906 году, находясь к юго-западу, югу и юго-востоку от Маккинли, Кук то и дело взбирался на холмы и возвышенности, чтобы с высоты разглядеть склоны Большой горы и открыть путь к вершине. Теперь ему выпал куда более счастливый шанс. Автор вспоминает свою вторую попытку пересечь на лыжах Берингов пролив от Чукотки на Аляску в 1997 году. Участников было четверо. Автор сыновья Никита и Матвей и видеооператор Илья Новиков. Все было великолепно подготовлено. Нас сопровождали несколько журналистов. Чтобы начать путь, мы высадились из вертолета на лед у мыса Дежнева. К вечеру подул неимоверной силы северный ветер, принесший жуткий мороз. Мы поставили палатку на берегу казавшегося бескрайним разводья, по которому шли черные волны с белыми барашками, с шумом разбивающиеся о наш ледяной берег, и только барьер из грязного цвета торосов предохранял нас от брызг.